Глава двадцать девятая. Решающее слово. К двум часам дня, когда, наконец, прибыли в город на полных рысях остальные эскадроны Улан, и были выведены еще две роты стрелков, остававшиеся в запасе, погром стал стихать и вскоре совсем прекратился. На площади то и дело приводили теперь под конвоем то отдельных вожаков и то целой партии погромщиков, среди которых немало попадалось и евреев, захваченных в драках. Между арестованными христианами более чем наполовину было теперь пьяных, напившихся даром еврейской водки. Наиболее пострадавших, избитых и раненных, отводили в городскую больницу и военные лазареты. Остальных же припровождали в прейд до разбора по дорест. на갖обт вахту на полицейский двор, в пожарную команду или в тюремный замок. Все места заключения в городе были переполнены невольниками, как называли их крестьяне. Но многие успели и разбежаться ещё до ареста. Ваше превосходительство, обратился к губернатору правитель его канцелярии, тоже присутствовавший в числе властей на площади, Сейчас вот проехала к монастырю карета преосвященного. Это он должно быть к матери Серафиме. Так что же, повернулся к нему губернатор. А как ядавиче докладывал вам, что вся причина этих бед внучка бен Давида. И вы выразили готовность уговорить игуменью, чтобы она её отпустила. Так вот, теперь, мне кажется, было бы самое настоящее время отправиться к ней вашему превосходительству. Вместе бы с преосвященным. Он, вероятно, тоже поехал уговаривать ее. Почему вы так думаете? А мне секретарь консисторский сказывал, недавно вот встретился здесь на площади, тоже поглядеть приходил на побоище. — Так вы полагаете, что теперь было бы удобно? — раздумчиво спросил губернатор. «Самое время ваше превосходительство, самое настоящее время. С двух-то сторон принявшись, вернее ее уломаете». «Что ж, пожалуй», — согласился губернатор, и, передав на время распоряжение всеми действиями вице-губернатору, велел подать себе свою коляску. У Серафимы он застал уже преосвященного». Какое ужасное происшествие! со болезнующе качая головой, обратился к нему владыка. Фу, слава богу, уже покончилось. облегчённо вздохнул на это губернатор с видом человека, только что свалившего с шеи громадный груз. Но это что? Это только инцидент, продолжал он. А главное это возня пойдёт только теперь. Все эти донесения в Петербург Объяснение причин, разборка всех арестованных следствие. Это всё такие неприятные хлопоты. Вы упомянули об объяснении причин, отнёсся к нему преосвященный. Скажите ваше превосходительство, как по-вашему, что было причиной? Меня этот вопрос весьма интересует. Ма многое, ответил тот, принимая на себя значительный И даже государственно глубокомысленный вид. Очень многое. Это вопрос весьма сложный. Тут замешаны и экономические, и социальные, и национальные стимулы. Но главная причина, так сказать, причина всех причин это побег внучки Бендовида. А что, отец Афима, не моя правда, обратился архиерей к Игуменью. «Что я вам говорил? Только что перед вашим превосходительством я чуть ни слова в слово говорил то же самое», — повернулся он к губернатору. «Вот убедите, пожалуйста, мать игуменью». «Но в чем же его превосходительству убеждать меня?» — вмешалась монахиня. «Что оскорбили святыню обители, это я знаю. Что сделали это из-за девицы Бен Давид, мне тоже известно». В чём же ещё? Нет, знаете, не то, слегка запинаясь, мягко начал губернатор.